Шишкин Иван Иванович Непревзойденный мастер пейзажа, член-основатель Товарищества передвижных художественных выставок, Иван Иванович Шишкин родился 13 января 1832 года в Елабуге. С детства мальчик проявлял интерес к природе, истории родного края, много читал и очень рано начал рисовать. Отец будущего художника не только не ограничивал увлечений сына, а способствовал развитию его талантов. В 1852 году Шишкин был зачислен в Московское училище живописи и вояния. Его учителем и наставником стал академик Аполлон Макритский. Иван Шишкин почти сразу же после начала обучения в Москве увлекся пейзажем. Именно пейзаж и стал главной темой его творчества. Большое внимание в годы учебы Иван Шишкин уделял изучению живой природы, строения деревьев и растений. В пейзажных набросках этого периода встречаются очень простые сюжеты – сосна у воды, берег реки, куст на равнине, поле и лес. Зато нарисованы они были очень легко и естественно. Одной из первых известных работ Ивана Шишкина стал этюд «Сосна на скале», написанный в 1855 году. В нем еще видна неуверенность молодого художника, но уже четко прослеживается индивидуальный стиль. В 1856 году, после окончания Московского училища живописи и вояния, Иван Шишкин едет в Петербург и поступает в Академию художеств. А здесь он продолжает исследовать природу и восхищаться ее многообразием. Художник, как увлеченный ботаник, изучает строение листьев и цветов, стремится передать в красках фактуру стволов деревьев и запечатлеть колыхание трав. Без этого подробного исследования живой природы Ивану Шишкину вряд ли удалось бы так реалистично и так естественно красиво изображать ее. Профессора Академии сразу же обратили внимание на талант Ивана Шишкина. Его работы неоднократно удостаивались медалей, такие как «В окрестностях Петербурга» и «Сосна на Валааме». Особенно хорошо художнику удавались летние пейзажи. а В годы учебы каждое лето Иван Шишкин проводил в окрестностях Петербурга. Одним из самых любимых мест работы были для него острова Валаамского района архипелага. Здесь художника восхищало сочетание гранитных скал и вековых хвойных деревьев. Выпускные картины «Вид на острове Валаами» и местность Куко были удостоены большой золотой медали, а значит Иван Шишкин получил возможность отправиться на стажировку за границу. С 1862 по 1865 года Иван Шишкин, путешествует по Европе, живет в Берлине, Мюнхене, Праге, Цурихе, Париже и Дюссельдорфе. В 1863 году он обучается в мастерской Коллера. В 1865 году за картину «Вид в окрестностях Дюссельдорфа» Иван Шишкин получает звание академика. Во второй половине 60-х годов художник живет в Москве и Подмосковье. Этот период является одним из самых сложных в его творчестве. Художественный талант Ивана Шишкина сформировался под влиянием академической школы живописи, которая предъявляла строгие требования к построению рисунка. Однако творческая натура художника требовала новых средств художественной выразительности. В середине 60-х годов, Иван Шишкин уже был сформировавшимся художником, опытным мастером пейзажа, поэтому ему достаточно быстро удалось найти собственную манеру письма, отличную от всех предшествующих. Летом 1866 года он увлекается изображением равнинного ландшафта. На одном из этюдов этого периода была изображена дорога, пересекающая ржаное поле. Этот сюжет и лег в основу картины «Полдень в окрестностях Москвы», написанной в 1869 году. В 1867 году Иван Шишкин снова посетил Валаам. Результатом этой поездки стала картина «Рубка леса». В ней художник возвращается к своей любимой теме – изображению хвойного леса. Здесь и могучие сосны, озаренные светом заходящего солнца, и спиленные ели, оставленные лесорубами, и сочные папоротники, и взрыхленная земля с выступающими корнями. Даже спиленный лес не выглядит побежденным, потому что на его месте обязательно вырастет новый, такой же могучий и красивый. Человек не в силах этому противостоять. В 1870 году Иван Шишкин, участвует в организации товарищества передвижников». Его картины присутствуют на всех передвижных выставках в течение 25 лет. На первой из них он выставляет картину «Вечер». А в этом же году Иван Шишкин получил первую премию в конкурсе, организованном Обществом поощрения художников за картину «Ручей в лесу». Лето 1871 года художник проводит в родной Елабуге. Здесь он начинает работу над картиной «Мачтовый лес в Вятской губернии», названной художником Крамским замечательнейшим произведением русской школы. В 1872 году Иван Шишкин получил за нее первую премию на конкурсе «Общество поощрения художников». За картину «Лесная глушь» Академия художеств присуждает ему звание профессора. В 1874 году умирает жена художника, а в следующем году сын. Это был самый тяжелый период в жизни Ивана Шишкина. Он совсем перестал рисовать. Сильный характер и талант помогли художнику справиться с семейным горем. И уже в 1875 году на очередную выставку передвижников Он представил картину «Родник в сосновом лесу». В 1877 году он снова посещает Елабугу. Там он создает несколько карандашных набросков, и один из них становится сюжетом картины «Рож», написанной в 1878 году. На картине изображено ржаное поле. Зрелые колосья отливают золото на солнце, колышутся на ветру. Огромное поле уходит далеко за горизонт, и только узкая дорога пересекает его. Эта дорога появилась в картине не случайно. Она символизирует путь народа, а сама Рожь народное достояние. Этот простой пейзаж выглядит словно настоящий благодаря тщательной проработке деталей, характерной для всех картин Ивана Шишкина. В 80-х годах XIX века художник продолжает работать в прежнем направлении. В 1880 году он пишет картину «Ручей в лесу», в 1881 году «Заповедник сосновый бор», в 1884 году «Лесные дали», в 1885 году «Сосновый лес», а в 1887 году «В сосновом лесу». В картинах, написанных в 80-х годах, художник не просто изображает красоту природы, а старается запечатлеть ее разные состояния с предельной точностью передать игру света и тени, а также бесконечное разнообразие цветовых оттенков. Кроме картин, Иван Шишкин создает в этот период много замечательных этюдов, представляющих не меньший интерес, таких как... Уголок заросшего сада – сныть трава, лес – Шмецк близ Нарвы, у берегов Финского залива – удряс близ Нарвы, на песчаном грунте – Мерехове по финляндской железной дороге, молодые сосенки у песчанного обрыва – Мерехове по финляндской железной дороге и многое-многое другое. И многие-многие другие. В 1889 году Иван Шишкин написал картину «Утро в сосновом лесу». В ней художник изобразил особое состояние природы. Солнце уже взошло, но первые лучи проникли только в верхушки деревьев. В глубине леса стоит сумрак. В овраге сгущаются клубы тумана. На первом плане Иван Шишкин изобразил бурых медведей, расположившихся на краю глубокого оврага. Это только подчеркивает первозданную дикость леса. Во второй половине 80-х годов художник написал несколько картин, в которых присутствует сюжет «Туманного утра», такие как «Туманное утро», «Туман в сосновом лесу» и «Туман». В сложные 90-е годы, когда старшее поколение художников – Переживала творческий кризис, а молодое находилось в поисках новых путей развития живописи, Иван Шишкин продолжал идти по выбранному много лет назад пути. Главной темой его творчества оставалась красота русской природы. В 1898 году он написал свою предпоследнюю картину «Корабельная роща», Эта монументальная картина стала венцом всего творчества Ивана Ивановича Шишкина, непревзойденного мастера пейзажа. А в марте 1898 года художника не стало. Он умер во время работы над очередной монументальной картиной «Лесное царство».